Среди своих. Нам на следующий год в школу. Вот мы по этому поводу к вам и пришли. Да-да, конечно, проходите. Я с симпатией взглянула на коротко подстриженного голубоглазого мальчишку с ямочкой на подбородке. Достала свою печать и потянулась за папкой с тестами на школьную зрелость. Андрюша, тебе сколько сейчас лет? Шесть с половиной. Чётко отрапортовал мальчик. «А через год сколько будет?» Открывая папку, я уже начала тестирование. «Да мы, в общем-то, не за этим», — сказала мать. «Мы посещаем хороший дорогой сад. У них есть занятия по подготовке к школе и карточку школьную, они там сами заполняют». «Ага», — сориентировалась я и отложила картинки, по которым собиралась предложить Андрюше составить рассказ. «Я вас слушаю. Мы касательно выбора школы». «Но как же я смогу помочь вам выбрать школу, если не протестирую ребенка?» Удивилась я, досадая на непонятливость матери. «Мне же нужно хотя бы приблизительно знать его уровень». «Да с ним все нормально. Это мои заморочки, а не его». Призналась женщина. «Понимаете, мне хочется, чтобы мой ребенок учился среди своих». «Хм». «А кто же у нас свои?» Я помнила перестроечные истории, когда мои знакомые универсанты, собравшись, организовывали школу для своих детей и сами же в ней преподавали, так, как им хотелось. Но те времена прошли. Или мне только так казалось? «Ну, пока я выбрала пятую гимназию». «Так, а почему же именно ее?» Ну, во-первых, это все-таки государственная, а не частная школа. Там, конечно, есть вступительный взнос, но все-таки не будут так уж с первого класса мериться у кого в семье какая машина. Пустые надежды, мысленно усмехнулась я. Именно из этой гимназии мне регулярно приводят способных, но глубоко невротизированных детей из бедных семей которые поступили туда совершенно самостоятельно и бесплатно за усиленной программой и теперь вовсю сталкиваются с последствиями имущественного расслоения у нас в стране. Но надо же дослушать мать Андрюши. Поймите меня правильно, я вовсе не расист и не националист. У меня еще с института подруга азербайджанка и женщина у нас приходит убирать таджичка – «Очень приличная, я ей совершенно доверяю, но вы же знаете прекрасно, что сейчас в обычных школах в нашем районе делается. Что же? Хотелось бы услышать, возможно, я знаю что-то другое». «Мне подруга рассказывала, там до третьи первого класса плохо понимают и говорят по-русски. Вы представляете, какое уж что-то обучение?» «Да, – кивнула я, – это действительно проблема». Я думаю, рано или поздно все-таки придется делать для таких детей специальные классы подгонки, где их сначала обучали бы русскому. Но знаете, маленькие дети ведь быстро схватывают язык, об этом все эмигранты говорят и пишут. Вот в Америке... Я не эмигрировала в Америку, перебила женщина. Я живу в своей стране и хочу, чтобы в моей стране мой ребенок Проводил время и рос не рядом с гопотой из социально неблагополучных семей, и не с детьми кавказцев или среднеазиатских гастарбайтеров, а с детьми тех, кто относится к одному социальному классу со мной и моей семьей. По-моему, вполне понятное и закономерное желание. Разве не так? Говоря все это, она была абсолютно серьезна. Я тоже не стала насмешничать. Вопрос – «Распадается на два», – сказала я. Первое. Почему вам кажется, что поместить ребенка в тепличные условия и отказать ему в жизненном опыте общения с другими социальными слоями – это хорошо? И второе. Как, собственно, вы собираетесь добиться этого на практике? В ту же пятую гимназию вполне может поступить за взятку или спонсорскую помощь ребенок любого обрека. И вполне бесплатно ребенок пары асоциалов со двора по прописке. В этом случае как раз логичнее была бы дорогая частная школа с негласными, конечно, но четкими правилами по национальному вопросу. Но тогда практически неизбежное меренье гаджетами и машинами. И еще психологическая расслабуха в плане учебы. Потому что в большинстве наших Я слышала, что за рубежом дело обстоит иначе. В частных школ дети чувствуют себя выключенными из жизненной гонки, благодаря возможностям родителей. «Вы так полагаете?» Женщина задумалась, причем явно по поводу второй части моего вопроса. Но мне хотелось вернуть ее к первой части. «Почему это хорошо?» «Да потому...» Решительно начала она. «Просто потому, потому что хорошо. Я не знаю, но я так чувствую». «Правильно», – кивнула я. «Чувствуете. Со своими всегда комфортней. Спросите любого эма или байкера, он вам подтвердит. Но здесь же не только времяпрепровождения, здесь еще и учеба. Вы же помните, в школе учатся далеко не только теоремам и правилам. Всему остальному учатся там же. Скажите, в каком случае есть смысл как следует полноценно, со всеми оттенками, знать один, родной язык и совсем не учить других, иностранных? Но это же совсем другое дело. В современном мире иностранные языки… Ответьте, пожалуйста, на вопрос, в каком случае, если всегда жить там, где все говорят только на одном языке, оторвавшись от бетонной мешалки, спокойно сказал с Андрюша, например, у бабы Веры в деревне. Я, не удержавшись, рассмеялась, именно, устами младенца. Если есть все шансы прожить жизнь среди носителей одного социального языка, читать и писать только на нем, общаться только в кругу его носителей и ни разу не столкнуться с жизненной необходимостью понимать иные кодовые системы и быть понятым ими, нет никакого смысла тратить время и силы на изучение других языков. Есть ли у Андрюши шансы и не опасно ли, давайте называть вещи своими именами, так ограничивать его возможности приспосабливаться к меняющемуся на глазах миру? Я же не запираю его в клетке, — возразила женщина. — Пусть общается с ними. Кавычки отчетливо прозвучали в ее голосе. На улицах, в кружках. Ей явно пришла в голову мысль о социально близких кружках. Да мало ли еще где. Ну что ж, иностранные языки тоже можно изучать во время туристических поездок на зарубежные курорты. «Вы передергиваете. Любой язык – это система, нужны годы, иначе это пиджин. Мы с мужем решили, наш сын будет знать по крайней мере два иностранных языка, но это будут не туркменский с чеченским». «Воля ваша». «Именно так». Женщина вздернула подбородок. «Что ж, спасибо, вашу позицию я поняла, мы пошли. Андрюша, я сейчас только машину в гараж поставлю». Сказал мальчик, «Спасибо, до свидания». Он улыбнулся, наклонил голову и как-то по-белогвардейски щелкнул каблуками. А может быть, это просто я сама, по случаю, вспомнила белую и красную гвардию и как будто бы навсегда минувшие времена, когда от понятия социальной близости до самого страшного часто оставался всего один шаг». Я встретила их в холле поликлиники спустя год. Женщина окликнула меня. Я не узнала бы ее, но узнала ямочку на подбородке вытянувшегося сына. И сказала, «Вы нас помните? Быть среди своих и все такое? Андрюша-то наш в гимназии теперь. Нравится ему. И два иностранных со второго класса. А если какие проблемы с культурными кодами возникнут, так мы к вам придем». Ему у вас тоже хорошо показалось. Женщина весело подмигнула мне и двинулась дальше. Я помахала рукой Андрюше. Мальчик поприветствовал меня молча и уже знакомо щелкнул каблуками.